Глава 50 -я. Трибунал. Планы Влада могли быть безумными, странными, непонятными с точки зрения человеческой логики, но одно Олег снил точно – они работали. И работали так, как нужно. Поэтому сначала он устремился вверх, а уже потом начал задавать вопросы – «Ты хочешь немного полетать вокруг вращения Земли со скоростью света? Или что?» — уточнил он. «Эмм... Ну, если тебе очень хочется, можно и туда. Направление значения не имеет. Но зачем? А разве ты не...» «Нет, это не является частью моего плана. Я даже не знаю, откуда ты это взял». «Блин...» Вот и зачем была лезть со своими дилетантскими предположениями? «Наука Земли предполагает, что если делать так, можно попасть в прошлое», — ответил он. «Хм, занятная теория. Возможно, она даже сработает. На пару секунд, не больше. Не вижу причин, почему должно получиться иначе. Нет, мы сделаем кое-что другое». Предстанем перед трибуналом и ответим за свои прегрешения, мнимые и настоящие, если такие найдутся. Тут уже был черед Олега говорить Э Но, впрочем, к его чести уже через три секунды он понял, о чем идет речь. И ты думаешь, запрет еще действует? Несомненно. Прошло двести лет. Сущая мелочь для таких, как я. «Но ты пропал и...» «Просто смотри и слушай», — усмехнулся Влад. «Я сделаю так, чтобы ты все понял. Тебе будет полезно. Но даже не пытайся вмешаться. Они уже близко». И действительно, еще три секунды, и пространство вокруг замерцало. Рядом не было никого, никого, кого можно было бы увидеть глазами или пощупать. Да и сам Олег в призрачном виде не отличался ни тем, ни другим. Тем не менее, он чувствовал их и знал, что они чувствуют его. «Владыка!» – услышал он в своей голове чужой голос. «Ты объявился?» «Да», – согласился Влад. «Я тут». Он говорил не вслух, используя нематериальное тело Олега, но и не телепатически, как он связывался с ним. Это было что-то иное. «Почему они-то тебя владыкой называют?» Не удержался Олег от вопроса. «Разве ты...» «Я не их владыка. Я владыка по своей сути. Это моя сущность, и это неизменно. А сейчас не отвлекай». «Значит, эта планета все-таки была твоим планом?» Голос был другим. То, что трибунал состоял не из одной сущности, а из нескольких, Олег каким-то странным образом явно улавливал, но конкретное число назвать не мог. Было согласился Влад, — «но не тем, каким вы думаете. Я рад, что привлёк ваше внимание, трибунал». «Привлёк?» — третий голос был мрачным и непреклонным. «Ты пытался сбежать». «Разве это не так? Если бы я хотел сбежать, разве я не сделал бы этого?» Владыка, напротив, был весел и уверен в себе. Выбравшись из темпоральной ловушки, что на 200 лет с лишним выкинуло меня и моего аватара из потока времени, я понял, что единственный способ вернуться назад, безопасный способ, во всяком случае, связаться с вами а самый надёжный способ связаться с вами — сделать то, что инспектор запретил мне — покинуть планету. «Темпоральная ловушка?» — пробормотал второй голос. Затем раздалось какое-то шевеление или, возможно, даже колебание. «Они переговариваются между собой?» — догадался Олег. «Да. Будь спокоен». Они придут к тому выводу, которому нам нужно. Они могут не доверять мне, но все проверяется. Темпоральная ловушка оставила след в материи Вселенной, да и все остальное». «С чего нам верить тебе?» Раздался вновь голос третьего, самого сурового из судей Трибунала. «Ты уже не раз приступал наш закон». «Ты использовал запретную некромантию!» «Некромантия давно разрешена!» — отмахнулся Влад. «Он никак не двигался, ни телом Олега, ни как-либо еще, но то, что он отмахнулся, было очевидно!» «Так вот они какие, сущности! Ничего материального, все на уровне ощущений!» «Но ты использовал ее до разрешения!» — заявился тот же судья. Да еще и сам добился ее разрешения, чтобы избежать наказания. «Я уже не владыка?» Деланно удивился Влад. «Это было моим способом исполнять свой долг». Трибунал снова замолчал, погрузившись во внутренние переговоры. Олег же тем временем присвистнул. «Не знал, что среди твоих сородичей ты бунтарь». «И бунтарь?» Экспериментатор, из точки зрения некоторых закостенелых идиотов, преступник, заверил его Влад. и «Если хочешь чего-нибудь добиться, докажи, что это стоит того, чтобы его разрешили использовать. Вот и все». Многие боялись некромантии, считали ее нарушением закона Вселенной. Я показал им, почему это не так. Показал, чего с ее помощью можно добиться. И вуаля, среди сущностей полно некромантов, а я первый из них. «Так ты хочешь, чтобы трибунал перенес тебя обратно в прошлое, к началу темпоральной ловушки?» — спросил первый голос. «Желательно чуть пораньше», — попросил Олег. «Если вернуться в тот момент, мы можем не спасти группу бис». Они весьма полезны. на полчаса пораньше», — заявил Влад, чтобы успеть исправить обстоятельства, приведшие к этому пленению. «Ладно», — произнес третий голос, хотя было видно, что к его доводам не прислушались. Видимо, он голосовал против, а остальные двое — за. Или их тут больше, но остальные молчат? «Так тому и быть». Но знай, твое обязательство перед инспектором все еще в силе. Если ты и во второй раз попытаешься нарушить его, никакие оправдания не помогут. «Кстати, об инспекторе», — вспомнил Влад. «Прежде чем вы меня переместите, ответьте на один вопрос. Это же не он управляет землей в этой временной линии?» «Нет, конечно!» Возмутились хором все трое, и, кажется, еще несколько. «Это регент, поставленный им же после победы над владычицей!» «Кем, кем, кем?» – поразился Олег. «Она что, носит то же имя, что и ты? Ту же сущность?» «Еще одно слово на эту тему, и ты воплотишься прямо здесь, в открытом космосе!» Тон Влада был веселым. Но всё-таки было в нём что-то, заставляющее поверить в реальность этой угрозы. Она или Арлен Майер, или безумная сучка. И чтобы я не слышал других эпитетов в её адрес. Ладно, ладно. Олег решил, что злить сущность – не лучшая идея. Так мы возвращаемся или нет? Возвращаемся. Они уже открывают брешь во времени. Это сложная задача, практически невозможная для одной сущности. Но трибунал состоит из сильнейших и достойнейших из нас. Все вместе они смогут это сделать. Благо 200 лет не такое большое расстояние, если захотят. Но в данном случае у них были веские основания. Они дали мне выполнить данное обязательство и не пришлось соглашаться с условиями Гроссмейстера, какими бы они ни были, — заметил Олег. Зато мы узнали о нем чуть больше, что он живучая тварь и как-то связан с перемещениями во времени. — Верно. Но над этим можно будет поразмыслить и потом, — ответил Влад. Трибунал почти закончил. А затем что-то неуловимое изменилось. Олег все так же оставался в космосе, но, кажется, трибунала тут больше не было. А еще слегка изменилось положение Земли внизу. «Мы уже внутри», – констатировал он. «Да», – ответил Влад. «А теперь поспеши, потому что форы у нас всего полчаса». «Ладно, полчаса при его скоростях это вполне достаточно». Олег сосредоточился и переместился прямиком на улицу перед ДМК. Что ж, они действительно вернулись назад. Здание было еще цело, хотя и слегка повреждено от недавних налетов. Ну ладно, не слегка. Что делаем? Олег, конечно, и сам научился воевать неплохо, но Влад все-таки разбирался в этом лучше. Следовало спросить совета. «Не лезем, пока я не засеку наш буйный отряд, а он появится минут через двадцать», — ответил Влад. «Затем заходим к ним в тыл. В тот раз я кое-что уловил. Кажется, аппарат, которым нас захватили, включается автоматически, как только чувствует тебя. В человеческом ли облике, в призрачном ли? Поэтому дай аппарату захватить тебя старого» и все случится так, как нужно. «Погоди, здесь где-то есть наши копии?» восхитился Олег. «Есть. А чем это тебя так удивляет?» «Погоди, а я сам? И ты? В смысле, мы уже были здесь в прошлый раз, когда это произошло?» «Текущие мы?» усмехнулся Влад. «Нет, не были. Мы прибыли только что». «До этого нас в этом времени не существовало». «Но ведь...» Голова Олега в этот момент была совершенно нематериальна, и все-таки он почувствовал, как она закипает и начинает болеть. «Лучше не думай о природе времени с точки зрения человеческих о непредставлений», довольно хмыкнул Влад. «Лучше подумай о том, что будешь делать дальше». Как будешь уничтожать отряды святых? Но погоди! Олегу все еще не давал покоя главный вопрос. Если мы победим святых, куда попадем старые мы, стоящие сейчас в темпоральной ловушке? Будущее будет совсем другим, и к тому же... Они останутся тут, как только ловушку отключат, — ответил Влад. Что же до нас, то мы исчезнем. Сразу после этого. А наша память сольется с их памятью. «Эй!» – возмутился Олег. «Мог бы сказать другими словами, например, что мы сольемся с ними. Тогда это не вызывало бы ассоциаций с теми клонами, которых создает парень и свершения «Суть одна», – ответил Влад. «И мы и они останемся тут но в виде одного человека и одной сущности, а не двух. Всё вернётся на круги своя. То будущее станет в этой реальности нереализованной возможностью, и только мы сохраним память о нём. В этой реальности? Значит, где-то в других оно останется? Сколько ещё вариантов реальности существует? а плевать», — подумал Олег. Значение имеет только та реальность, в которой он находится. Значит, за нее и нужно сражаться. Конец книги. Текст читал Роман Попов.